Костас навалился на плечи капрала, прижав его к полу, но голова так и продолжала колотиться вверх-вниз, словно рейнджер пытался отключить сам себя. На губах показалась пена, а там, где он прикусил их зубами, — с кровью. «Господи! Конжер!» Келли распорола скальпелем его правый рукав и быстро вонзила иглу. Впрыснув содержимое шприца... Она села на пятки, чтобы следить за изменениями, по-прежнему держа солдата за запястье. «Ну же, ну!» Неожиданно сведенное судорогой тело расслабилось. «Слава богу!» — выдохнул Костас. Келя, однако, не выглядела облегченной. Проклятье! Она бросилась к телу, проверила на шее пульс, затем растолкала других и начала массаж сердца. «Кто-нибудь, делайте искусственное дыхание!» Рейнджеры слишком растерялись, чтобы отреагировать быстро. Натан отпихнул Костаса в сторону, вытер пену со рта Конжера и начал вдувать воздух согласно с толчками Келли. Он целиком сосредоточился на том, чтобы не выбиваться из ритма, едва различал слова того, что обсуждалось вокруг. «Какая-то прыгучая дрянь, вроде рыбы», — объяснял Костас. «Выскочила и укусила Конжера за ногу». «Дело в яде», — бросила Келли, запыхавшись. «Она еще и ядовита». «Никогда не слыхала таких тварях», — проговорил Коуве. Натан хотел подакнуть, но был слишком занят спасением жизни солдата. «Их тысячи», — продолжал Костас шли вниз по течению, прямо сюда. «Что будем делать?» — спросил Зейн. Голос капитана Ваксмана перекрыл остальные. «Прежде всего не паниковать. Капрал Грейвс и рядовой Джонс охранять периметр вместе с рядовой Каррерой». «Стойте!» — прокричал Над между выдохами. «Что еще?» — накинулся на него Ваксман. Надзе говорил в перебивку, чередуя слова и выдохи в отчаянной попытке оживить Конжера. «Мы слишком близко к ручью. Он течет как раз за шабану. «Ну и...» «Они нападут из ручья, как было с индейцами». От частого дыхания у него кружилась голова. Он еще раз вдохнул Капралу Конжеру в рот и поднялся. «Надо бежать как можно дальше от воды до наступления дня. Твари-ночь!» — он снова припал к умирающему. «Что вы хотите сказать?» — за него ответил профессор Коуве. «Нападение на индийцев произошло ночью. Теперь еще это». «Натан считает, что существа ведут ночной образ жизни». Если до рассвета мы сумеем избежать столкновения, то наверняка спасемся. Но здесь есть убежище, безопасная зона. Что нам какие-то рыбы лягушки Над вспомнил зрелище в черно-белых тонах прибора, выпрыгивающих из реки существ, которые приземлялись высоко на деревья. «Шаба, оно не защитит!» — прохрипел он, порываясь нагнуться но тут чья-то рука удержала его за плечо. Бесполезно. Конжир мертв. Келли повернулась лицом к остальным. Мне очень жаль. Яд слишком быстро разнесся по телу. А без противоядия она печально покачала головой. Над, не мигая, смотрел на застывшее тело молодого техасца. Проклятие! Он встал на ноги. «Надо убираться. Прочь от воды. Далеко ли эти твари забредают от рек и ручьев? Не знаю. Но у того, что я видел, были жабры. Скорее всего, они не смогут долго обходиться без воды». «Что вы предлагаете?» — спросил Фрэнк. «Перебраться повыше, избегать реку и тот ручеек». Думаю, диицы решили, что следует опасаться только реки, а хищники пробрались по ручью и напали на них из засады. Вас послушать, так эти твари умеют думать. Нет, мне такое и в голову не приходило. Нато вспомнилось бегство дельфинов, когда крупная рыба почему-то осталась цела. Вспомнилось нападение на свинью и капибару. Картина начала проясняться. Похоже, их привлекают только теплокровные животные. Не знаю, может, они настраиваются на тепловые волны или что-то вроде того, обшаривая воду и прибрежные участки в поисках добычи. Фрэнк повернулся к капитану. «Доверимся доктору Ренду». «Согласна», — Келли указала на тело Капрала. «Если один укус способен вызвать такое, нам нельзя рисковать». Ваксман накинулся на Фрэнка. «Может, вы и командуете операцией, однако в вопросах безопасности мое слово закон». В дверях показалась голова рядовой кареры. «Там такое творится! Из реки прет что-то жуткое!» Одна из моторок только что лопнула. За стенами шабану джунгли огласились обезьяньями воплями и криками птиц. «Значит, альтернативы меньше», — зло вставил Нат. «Если они проберутся по ручью и обойдут нас, то отрежут путь к отступлению, и тогда очень многие разделят участь конжера или индейцев». Поддержка подоспела оттуда, откуда Нат ее совсем не ждал. В разговор вклинился Костас. «Доктор прав. Видел я этих тварей. «Уж если решат напасть, их ничто не остановит». Он обвел жестом вокруг. «И уж точно не эти хлипкие стены». «Мы тут торчим, как наживка, сэр». После секунды раздумий Ваксман согласился. «Собрать снаряжение». «А как быть с датчиками движения снаружи?» спросил Костас. «Бросить! Нечего там сейчас делать». Костас скивнул и направился выполнять приказ. Вскоре один за другим они надели рюкзаки. Рейнджеры вырыли Капралу Конжеру неглубокую могилу. Карера стояла у выхода, полусогнувшись и глядя на реку и лес, сквозь прибор ночного видения. «У реки возня прекратилась, но я слышу какой-то шорох в кустах». По ту сторону перегородки звуки джунглей умолкли. Над подошел к двери и припал на колено рядом с Каррерой. Он был готов и экипирован, сжимал в руке дробовик. «Что видно?» Каррера поправила прибор. «Ничего. Лес слишком густой, чтобы так далеко заглянуть. Над выглянул за дверь. Где-то хрустнула ветка». Затем из-за деревьев пулей выскочила мелкая лесная лань и промчалась мимо того места, где сидели наты и Карера. Оба ухнули от испуга и шмыгнули внутрь, не успев сообразить, что зверь безобиден. «Боже!» Карера чуть не прыснула от смеха. Лань задержалась у края круглой постройки, предая ушами. «Кыш!» — крикнула десантница, махнув винтовкой для предупреждения. Вдруг что-то свалилось с дерева прямиком Лани на спину. Та сразу взвизгнула от боли и страха. Быстро, внутрь, — велел Нат Карери. Она развернулась назад, а Нат в это время прикрывал ее из обреза. С лесной опушки к Лане скакнула еще одна тварь, а за ней еще из-под Лань сделала пару неровных шагов и завалилась на бок, судорожно брыкаясь. Сбоку, со стороны ручья, взревел датчик движения. «Они здесь!» — прошептал Нат. Карера, стоя по соседству, сорвала с себя прибор ночного видения и щелкнула фонарем. Между деревьев в реке протянулась светлая полоса. По обе стороны лес оставался темным, Непроницаемым. «Не видать, не...» Тут что-то плюхнулось на тропинку всего в нескольких ярдах от них. Под этим углом существо, казалось, состояло из одних ног, с длинным перепончатым хвостом, волочащимся сзади. Оно подскочило чуть ближе. Из-под пары черных выпученных глаз щерилась открытая пасть — поблескивая зубами в ярком свете, как у странной помеси жабы с пираньей. «Это что за дрянь?» — прошептала Карера. Тварь прыгнула на ее голос. Над спустил курок. Залп дроби изрешетил гадину насквозь, отбросив назад. Этим-то Нату и понравился его дробовик, он не требовал точной наводки, а потому отлично подходил для встречи со змеями, скорпионами и, в частности, ядовитыми амфибиями. «Назад!» — скомандовал он и накрепко захлопнул дверцу. Пусть она была лишь тонкой перегородкой из сплетенных банановых листьев, зато могла на время сдержать натиск чудовищ. «Здесь только один выход», — сказала Карера. Над поднялся и одной левой отцепил с пояса мачете. «Мы в шабану, не забывайте». Он указал стрием на дальнюю стену, противоположную и реке, и ручью. Можно сделать его где угодно. Фрэнк и капитан Ваксман пошли вслед за ним через срединный дворик. Ваксман складывал полевую карту. «Они уже там», — сказал Над. Он встал у задней стены, поднял мачете и принялся прорубаться сквозь пальмовую плетенку. «Уходить надо сейчас», — Ваксман кивнул, затем крикнул остальным и махнул рукой вперед. «Все сюда! Пошли!» Над прорубил в стене неровную дыру, отбрасывая по сторонам мусор. Ваксман приказал О'Камото возглавить марш. В руках у того Над заметил необычного вида оружия. «Огнемет!» — пояснил О'Комото, поигрывая стволом. «Будет нужно прожжемся — прожжемся!» Он нажал на курок, и тотчас из дула полыхнула струя ярко-рыжего пламени, словно трепещущее змеиное жало. «Отлично!» — Над похлопал капрала по плечу.